на работе. Бумажник инициата не звенела у него. Вы можете смеяться и просто улыбаться, но лучше поскорее соберите чемодан. Скажите вашей маме, там свечи балабами и мчитесь балабаму, словно ток по проводам. Там только день день как он в кармане только шух-шух-шух. <М> <он ожил> Там только шу-шу-ру по одному Спешите, девочки, спешите, мальчики ва ла ба ба му ба ба ла моу Ну, это скажу я вам история Рассказал мне ее мой дружок Билл Сэнди Он так волновался, что стаканчик виски ходил у него в руках ходуном уже Билла и хохотал, как ребенок. Эту историю я до сих пор не могу вспоминать без смеха. Дельце будто бы подворачивалось выгодное. Билл со своим дружком, Сэмом Питерсом, промышляли тогда на юге в штате Алабама. Есть там один городишко, плоское, как блин, а называется Вершины. Горожане безобидные всем довольные деревенщина. Вот в этих-то вершинах приятели и осенила блестящая идея. Похищение с целью выкупа. В это время у Сэма с Биллом было всего 600 долларов совместного капитала. А требовалось еще 2000. Для проведения одной хитроумной операции. На дворе стоял вечер. Приятели сидели на крыльце городской гостиницы и скучали. бил дружище, поверь, легче всего нам сделать это именно здесь. Ни тебе приличных газет, ни толковых. Полисменов, ну что ты, городишка не, не сможет послать за нами в погоню Ничего страшнее парочки безмозглых констеблей Плюс, ну, несколько обличительных статей в местном еженедельнике Подумай, подумай, Билл, дельца выгодная Да уж куда выгоднее, Сэм Друзья ударили по рукам и избрали своей жертвой единственного сына мистера Дорсета, самого почтенного из горожан. Слыл он человеком зажиточным, хотя и прижимистым, а сынок его был мальчишкой лет десяти, с выпуклыми веснушками по всему лицу и волосами цвета прошлогодней соломы. Приятели рассчитали, что любящий папаша выложит им за сына две долларов. И уж никак не меньше. И тогда бил: "Мы с тобой закрутим такое дельце, какое не снилось в самом счастливом сне даже господину Рокфеллеру, а?" Я точно сам. И вот как-то вечером, сразу после захода солнца, приятели подкатили к дому старика Дорзета. Мальчишка стоял на улице, и швырял камни в котенка, сидящего на заборе. <свы> <свы> Эй, мальчик! Мальчик, э, не хочешь ли прокатиться на нашей телеге, а заодно получить пакетик Фруктовых леденцов Ну, очень сладких Не успели парни переброситься И парочкой безобидных фраз Как соломенный чертенок Засветил Биллу в глаз Куском кирпича он Ну, это обойдется старику Дорсету в лишних 500 долларов. Давай-ка, ты слева, я справа. Мальчишка дрался, как медведь. Но, в конце концов... Похитители все же запихали его на дно шарабана и помчались прочь Пленника отвезли в заранее подобранную пещеру И что же вы думаете? С этого момента приятели сели и спокойно вздохнули? Как бы не так! Как раз в этот момент все-то и началось Мальчишка, которого не украли, оказался сущей бестией Ну, впрочем, я сейчас вам все расскажу Когда стемнело, Сэм отогнал повозку обратно в деревню И решил чуток погулять Музыка Вернувшись, Сэм увидел, что бил заклеивает липким пластырем царапины на своей физиономии. А мальчишка с двумя пёстрыми перьями в волосах стоит у костра и наблюдает за кипящим кофейником. Стоило только Сэму приблизиться к пылающему костру, как чертёнок замахнулся на него палкой и воинственно раздул ноздри. А! Проклятый, блин, на лице! смеешь являться в вождях краснокожих! Грозы равнин! Тихо, тихо, тихо, тихо! Я хотел э, всего лишь посмотреть. Э, не погасли у вождя, у вождя не погасли костер. Сейчас он еще ничего. вот когда мы играли в индейцев... Короче, теперь я, старый охотник, пленник вождя краснокожих, и на рассвете с меня снимут скальп. Да, друзья мои, мальчишка веселился вовсю Жить в пещере ему явно понравилось Этому бесенку даже в голову не приходило, что сам он пленник Сэма, вождь краснокожих, окрестил змеиным глазом Знай же э, змеиный глаз, на Ведь мои храбрые воины вернутся из похода И ты будешь поджарен на костре! Разобравшись кое-как с исполнением обрядов, компания села ужинать Набив рот хлебом и жареной грудинкой, пленник пустился болтать без умолку Он нес такую чепуху, что у Сэма с Биллом просто отвесли уши oh. Мне здорово тут нравится! Я ещё никогда не жил в лесу! Ах, как здорово, что здесь не нужно ходить в школу! Терпеть не могу ходить в школу! А настоящие дети тут есть? А жалко, если тут нет! А ветер от чего дует? От того, что деревья качаются! Да-да, дайте мне ещё подливки! Ага! О, мой вакца денег! Видимо-невидимо! А кровати тут у вас в пещере есть? Терпеть не могу, девчонок. А почему апельсины круглые? А дюжина это сколько будет, а? Каждые пять минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий. Хватал палку, которую называл ружьем, и крался на цыпочках к выходу из пещеры выслеживать бледнолицых лазутчиков. От его боевых кличей похитителей бросало в дрожь. ха слушай э, вождь э, вождь а а домой тебе разве не хочется она его чего я там не видел дома ничего интересного нет школу я ходить не люблю мне нравится жить в лесу ты ведь не отведешь меня домой змеиный глаз нет ну пока не собираюсь Мы еще поживем, поживем тут, в пещере Ну что ты? Вот здорово! Ха -ха -ха! Мне еще никогда в жизни не было так весело! Спать обитатели пещеры отправились часов в 11 Мужчины расстелили на земле шерстяные одеяла Посередине уложили вождя краснокожих А сами легли с краю За то, что он убежит, они не боялись Еще целый час после этого, не давая никому спать, мальчишка вскакивал и хватался за ружье. Его юному воображению чудилось, будто от пещере крадется шайка разбойников. Обойдя пещеру со всех сторон, он возвращался назад и верещал на ухо то Сэму, то Биллу. Тише, приятель! В конце концов, Сэм кое-как уснул Во сне он увидел, будто его похитил И приковал к дереву свирепый пират с рыжими волосами <и> <и> Среди ночи Сэма разбудил страшный визг Билла Нет, ребята Это ужасно. Слышать, как толстый, сильный, отчаянной храбрости мужчина визжит без умолку точно недорезанный дорезанный поросенок. От неожиданности Сэм упал с лежанки. Вождь краснокожих сидел на груди убила и самым деловитым образом пытался снять с него скальп. я Чтобы обезоружить вождя, Сэму пришлось изрядно попотеть. Дождавшись, когда мальчишку уснет, бедняга Билл снова улегся на край лежанки. Однако больше уже не сомкнул глаз ни на минуту. Дух его был окончательно вспомнен. Сэм же было задремал ненадолго, но неожиданно вспомнил, что к восходу солнца его обещались отправить на костер Но не то, чтобы он нервничал или боялся, нет А все же он сел и закурил трубку Чего ты подхватился в такую рань, Сэм? Да что-то, что-то плечо ломит, значит, ломит так. А -а -а -а. Я думаю, ну, может, легче станет, если если посидеть немного. А -а -а. Да врёшь ты всем, врёшь. Ты просто боишься мальчишки. Он ведь хотел поджарить тебя на костре. А, -а, -а. а ты боишься, что так он и сделает. И сделал бы, если б нашёл наши спички. Хорошо, что я их вовремя спрятал Да, да, да, да, очень хорошо, очень хорошо. Это просто ужас, Сэм Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой? Вот ты не прав, Билл, ты не прав Вот как раз вот таких-то хулиганов и обожают родителей Оставив била следить за пленником, Сэм забрался на вершину горы и осмотрел окрестности. Он ожидал увидеть дюжих фермеров, рыскающих по горам в поисках подлых похитителей несчастного малыша. Вместо этого взору его открылся на редкость мирный пейзаж. Никто не бродил с баграми вдоль реки, всадники не скакали взад-вперед и не сообщали безутешным родителям, что пока, мол, еще ничего не известно. С сонным спокойствием веяло от той части Алабамы, которая простиралась перед глазами Сэма. но ну, но ну, может быть, еще не обнаружено, что волки унесли ягненочка из загона, а?» «Ой, Боже, Боже, помоги э, волкам!» С этими словами Сэм спустился вниз, чтобы позавтракать. Так вот, подходит Сэм к пещере и видит, что его дружок прижимается к скале, а мальчишка скачет перед ним, как сумасшедший, и пытается трахнуть по башке большущим камнем. Сэм отобрал у мальчишки камень и кое-как уладил недоразумение. Мальчишка, судя по всему, был не очень доволен таким поворотом событий. Ну, я тебе покажу. Еще ни один человек не оскорбил вождя краснокожих, не поплатившись за это. Так что берегись, змеиный глаз. Друзьям стало ясно, как божий день. Нужно срочно придумать какой-нибудь план насчет выкупа. Может быть, в городе и впрямь еще не пронюхали насчет похищения. Может быть, родные думают, что их чадо заночевало у кого-нибудь из соседей? Сэм, надо что-то делать. Да, да, Билл. Пора брать быка за рога. Знаешь что, бил. «Давай сделаем так. К вечеру пошлем отцу Шалобая письмо, в котором потребуем 2000 долларов выкупа, и не центом меньше!» Написать письмо приятелям не составило сложности. Мы спрятали вашего придур... Э мальчика в надежном месте. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики не смогут его найти. Если, конечно, будут искать. <с Connection> Единственные и окончательные условия, на которых вы сможете получить обратно своего... Э э э сыночка, следующее. Мы... Требуем за возвращение Джонни 2000 долларов Деньги должны быть оставлены Сегодня в полночь На том же месте И в той же коробочке Что и ваш ответ Где именно, скажем ниже Если вы согласны На эти условия Пришлите ответ в письменном виде к половине 9 За бродом через Савиный ручей по дороге к Тополевой роще растут три больших дерева на расстоянии 100 ярдов одно от другого. Это у самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля с правой стороны. Под столбом этой изгороди Напротив третьего дерева вы найдете небольшую картонную коробочку В неё вы положите ответ и тут же вернетесь в город Если вы не захотите выполнить наши требования и попытаетесь выдать нас Вы никогда, никогда больше не увидите своего приду сына, своего сыночка Если же вы уплатите деньги в срок Ваш подон, ой, ваш мальчик Будет возвращен вам целым и невредимым Уже через три часа после того, как мы получим выкуп Два злодея Два злодея Даже можно три написать Два Ну ладно Не успели друзья поставить подпись под своим посланием, как у входа в пещеру послышались крики. Это вождь а -а -а! краснокожих вытащил из кармана пращу и изо всех сил крутил ее над своей головой. Сэму повезло, он успел увернуться. Биллу повезло меньше. Черный камень величиной с яйцо угодил ему в левое ухо. Ой, мама! Сэм, скорее неси письмо в город Надписав на конверте адрес мистера Дорсета Сэм сунул письмо в карман и собрался уж был уходить Но мальчишка вцепился ему в рукав точно клещ Смеиный глаз А можно я буду играть в разведчика, пока тебя не будет? А, и, да, да, конечно, играй, конечно, играй Вот и мистер Билл, о, да, он тоже с, с тобой хочет поиграть о -о -о -о -о. А, -а, -а, -а, а что это за игра такая? Я разведчик, мне нужно скакать на заставу, чтобы предупредить поселенцев, индейцы идут А самого мне уже надоело быть индейцем, хочу быть разведчиком а, Ну ладно, ладно, по-моему... Вреда от этого не будет Мистер Билл, он, он поможет Поможет Срена. тебе отразить Нападение свирепых дикарей Ага а, -а, а что мне надо делать? Ты будешь конем Ой. Да, да А то как же я доскочу до заставы без коня О, Да, да, как же ты ну, Можешь доскочить Никак Билл, ты уж Ты уж займи его, а Пока наш план не будет приведен в действие Ну, призвись, призвись немножко С с, подо... с мальчиком, а? О, о, да! О, да! О, да! о! Да! О! А, о, а далеко ли до заставы, малыш? 90 миль! Тебе придется Ой. поторопиться, чтобы попасть туда вовремя, ну, пацан! ради бога, сэр! Возвращайся как можно скорее Ой, жалко, что мы назначили такой большой выкуп Надо было бы не больше тысячи Да! Ох, ох, ох, ох Ох, Прогулявшись по городу, Сэм заглянул на почту, затем в лавку. Там он посидел немного и поговорил с местными фермерами. Один бородач сообщил ему, будто бы весь город переполошился из-за того, что у Эбенезера Дорсета пропал сын. Именно это Сэм и хотел услышать Он купил табаку Справился мимоходом, почем нынче горох Незаметно опустил письмо в ящик И покинул город Когда Сэм вернулся в пещеру, ни била, ни вождя нигде не было. Сэм закурил трубку, уселся на кочку и стал ожидать дальнейших событий. Где-то спустя полчаса кусты зашелестели и на полянку выкатился Билл. За ним, ступая бесшумно, как настоящий разведчик, крался мальчишка. На губах его Играла зловещая ухмылка Сэм <музыка> Пожалуй, ты и сочтешь меня предателем Да-да Но я просто не мог терпеть А, а что случилось, Билл? Я честно проскакал все 90 миль. А, это хорошо. Потом меня пытались накормить овсом. А, ну это витамин. Потом я битый час должен был отвечать на вопросы. Почему в дырках ничего нету? Ага, интересно. Зачем дорога идет в обе стороны? Ага. Отчего трава зеленая? Поверь, поверь, Да-да-да. Мне очень хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил для этого у меня не хватило. Ага, ага. В общем, Сэм... я отослал мальчишку домой да выкуп мы конечно теряем но зато уж точно не попадем в сумасшедший дом сэм ой бил а у тебя никаких сердечных болезней нет нет сэм ничего такого а что А тогда можешь обернуться и посмотреть, кто у тебя ха -ха -ха, за спиной И тут происходит следующее бил Билл поворачивается и видит перед собой мальчишку Билл охает и хватается за сердце бледнеет и плюхается на землю. Ой, целых полчаса понадобилось Сэму, чтобы привести своего приятеля в чувство. Сэм, пора кончать с этим делом. Да, я это уж точно бил. Точно. Часы еще не пробили и восьми, а Сэм уже сидел в кустах неподалеку от того места, куда старик Дорсет должен был принести выкуп. Ровно через час к назначенному месту подкатил мальчик на велосипеде. Он сунул в картонную коробку какую-то бумажку и тут же укатил прочь. Сэм посидел в своем укрытии еще немного... Убедившись, что за ним никто не следит, он выскочил из кустов, вынул из коробки записку и со всех ног помчался к пещере. Нужно ли говорить, с какой надеждой ждал бил возвращения своего друга? Увы, надеждам его не суждено было сбыться. Двум злодеям, джентльмены, Я получил ваше письмо насчет выкупа. Вы просите две долларов за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, вы запрашиваете лишнее. А потому делаю вам со своей стороны встречное предложение и, полагаю, вы его примете. Итак, вы приводите Джонни домой и платите мне... 250 долларов наличными. Я же великодушно соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести. И я не отвечаю за то, что не сделают с тем человеком, который приведет Джонни домой. С совершеннейшим почтением, Эбенезер Дорсетт. Велиие пираты! Да ведь да ведь этакой наглостикой наглости! Сэм хотел было разразиться гневной тирадой, но посмотрел на друга и оссекся. В глазах убила, мелькнуло такое умоляющее выражение, какого сэм не видел прежде ни у людей, Не у животных Сэм Что такое 250 долларов В конце концов Деньги у нас есть Ну еще одна ночь С этим мальчишкой И меня придется отвезти В сумасшедший дом По-моему мистер Дорсон Делает нам очень выгодное предложение Ведь ты не собираешься упускать такой случай, а, Сэм? Сказать по правде, Билл, это сокровище и мне что-то понимаешь, действует так на нервы Мы отвезем его домой, заплатим выкуп и смоемся куда подальше Ловно в полночь похитители постучали в парадную дверь Дорсета Обнаружив, что его собираются оставить дома, мальчишка поднял вой не хуже пароходной сирены Он вцепился в ногу била как пиявка, и отцу пришлось отдирать его от ноги, словно липкий пластырь Вы сможете его держать мистер Дорс, мистер Дорс, сколько времени вы сможете его держать силы у меня уже не те что прежде но думаю что минут за 10 могу вам ручаться этого довольно за 10 минут я свободно успею добежать до канадской границы ночка выдалась темная и хотя бил был очень толст А Сэм умел очень быстро бегать Догнать приятеля ему удалось Только в полутора милях от города Там только день-день-день Готов карманчики Там только шу-шу-ру Спешите, девочки Спешите, мальчики ва ла ба ба Нет времени читать? Слушай! На кассетах серии «Литературная классика для детей» новый музыкальный спектакль «Дон Кихот». В ролях Лев Дуров, Леонид Кулагин, Дюрий Васильев и другие хорошие, очень хорошие и просто великолепные актеры. «Бывает в жизни все не так, как хочется, мой друг». А есть есть достойный враг, и если меч упруг, ей волу, не напрасно, нам эта жизнь дана. И в общем-то прекрасно устроена она. Трабала-бала-бала-бала, трабала-бала-бала-бала, В жизни всё, да так что не дай бог, Но есть ли рядом твой осёл и есть виноглоток, Клянусь вам, не напрасно, нам эта жизнь дана, И в общем-то прекрасно устроена она. Тра-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, ба тра ба ба ба ба Вы первыми услышите пять новых суперпесен, пять будущих лидеров всех возможных и невозможных хит-парадов. Короче, нет времени читать. Слушай! Бывает все и так, и сяк, но, скажем, напрямик, пока надежды нет. не сяк, душа твоей родни, считай, что не напрасно М -м -м. нам эта жизнь дана. И в общем-то прекрасно устроена она тра ла ла ла ла ла ла ла